Огромный памятник себе. В стране, где мельниц ряд крылатой Оградой мирный обступил, Бендер пустынные раскаты, Где бродит буйволы рогатые Вокруг воинственных могил, Останки разоренной сени, Три углубленные в земле И мхом поросшие ступени,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 Забыт Мазепа с давних пор, Лишь в торжествующей святыне Раз в год анафемой Даныне Грозя гремит о нем собор. Но сохранилась могила, Где двух страдальцев прах почил. Меж древних праведных могил Их мирно церковь приютила. Цветет в диканьке древний ряд дубов Друзьями насажденных. Они о працах казненных Да ныне внукам говорят. Но дочь преступница, Предания о ней молчат. Ее страданье, ее судьба, ее конец Непроницаемую тьмою от нас закрыт.